Глава 10 Наблюдая за очередным экспериментом в лаборатории, Бертули никак не мог сосредоточиться. Его постоянно отвлекали щемящее чувство тревоги и смутное предчувствие, причем, как сильно он не старался, но так и не мог точно определить, что именно его так беспокоило. Но вряд ли подобной причиной являлся побег таинственного гостя, побывавшего в одном из его тайных подземелий. Горис Кванг Залорн являлся важным пленником но не так, чтобы очень ценным. Были и другие более ценные подопытные демоны из средних миров. А самый важный экспонат так и вовсе находился под круглосуточным наблюдением и охраной. Между тем, одна из его посланниц поднесла к мальчику десяти лет артефакт передачи энергии. Прикованный к специальному креслу парнишка дергался и бился изо всех сил. Он уже знал, что подобная процедура сопровождалась дикой болью. Из-за его дерганий посланница все никак не могла прикрепить устройство. Ей пришлось пару раз хорошенько треснуть мальчугана, а после и прикрикнуть, дабы он успокоился. От этого жеста Ульдины и ее гневного лица Бертули непроизвольно с предвкушением улыбнулся. Ему даже захотелось войти в лабораторию и восстановить прямо сейчас память помощницы. Он даже начал движение, но все же смог остановиться. Нет, не время хотя эмоции девушки в данный момент были самыми аппетитными. Все же она била и мучила не кого-нибудь, а своего собственного сына. Особенной приятной пикантностью являлся факт того, что сам пацан прекрасно знал, что перед ним его мать. Вот только Бертули осознал, что опять чуть было не пошел на поводу своих мимолетных слабостей. А это для ученого очень плохой показатель. Сначала дело, а удовольствие потом. К тому же можно будет еще после эксперимента усилить эмоциональное горе жертвы. Но это все после, а сейчас нужно разобраться с экспериментом и чувством тревоги. Наконец энергия излучения хлынула в тело парня, заставив его выгнуться дугой. Бертули нахмурился. Опять неудача. Частичную трансформацию одной из конечностей он заметил сразу. Последние корректировки в настройках не дали нужного итога. И это печалило Бертули. Столько лет опытов, а результата до сих пор нет. Точнее, побочные положительные результаты есть, но их мало. Да, он уже мог вернуть в изначальное состояние любого из попавших под излучение и даже мог заблокировать влияние излучения на фею. Но, увы, все это были временные успехи. Более того, возможное только в случае оперативного вмешательства и дополнительной помощи со стороны. Главная же цель — достичь полной ликвидации влияния излучения на разумного беспосторонней помощи — до сих пор даже в теории недостижима. Разочарованно вздохнув, Бертули покинул лабораторию. Больше ему здесь делать нечего. и сама сможет произвести все замеры и записать новые данные. Но как только он вышел из лаборатории и остановился возле лифта в конце коридора, то его посетила совершенно новая и, как ему показалось, забавная мысль. Если подумать, то его бывший начальник и учитель Джихути уже давно завершил все свои эксперименты с этой планетой, оставив Бертули в качестве обслуги. Такая роль не понравилась ученому, и он решил изменить свою судьбу. И вот сейчас он создает то, что в итоге, возможно, навсегда закроет проблему излучения в молодых мирах. Более того, он собирался передать свои результаты и метод спасения всем в молодых мирах. Да. После подобного спасения ему будут молиться. Да, это даст ему доступ к безграничным запасам энергии веры. Но в обмен миллионы миров смогут пережить излучение без трагических последствий. Триллионы жителей не погибнут. Разве это не благородная и великая цель? Но нет, его все равно считают садистом и негодяем, мучающим разумных. Да, Бертули понимал, что зависим от сильных эмоций боли и страдания своих посланниц но с его точки зрения это была маленькая и незначительная проблема, о которой и вспоминать-то не стоило. Вот только от чего-то другие хранители не разделяли и не одобряли подобных взглядов. Слепцы, не видящие ничего дальше своего носа, как про себя обзывал их Бертули. Правда, он и сам понимал, что пока что ему нечего предъявить миру. Да, эксперименты с каждым разом продвигали его вперед, но до конечного результата еще очень далеко. «Нужны тысячи лет, а может и сотни тысяч для достижения цели». Впрочем, сам Бертули не отчаивался. Цель у него есть, а еще есть те, кто поддерживает его стремление к прогрессу. В этот момент открылись двери лифта, и Бертули, войдя в кабину, замер на месте. О чем-то судорожно подумав, он резко изменил планы, активировав невообразимо сложный код на панели управления лифтом. Двери закрылись, и кабина стремительно помчалась вниз. Чем ниже спускался Бертули, тем четче становились его размышления. Он был убежден, что пришла пора наконец поговорить с тем, кто так долго скрывался глубоко под землей в самом тайном из убежищ ученого. Уж он-то должен помочь в решении возможных проблем. Да, пока и сам Бертули не мог четко сформулировать, что именно его беспокоило, но этого и не нужно. Есть тот, кто сможет и такие смутные подозрения либо развеять, либо найти суть возможной проблемы. К тому же это выгодно им обоим. Когда кабина остановилась, Бертули вышел в самый стандартный на вид коридор. Вот только именно этот тянулся не на несколько десятков метров, как обычно, а почти пять километров. Более того, через каждые десять метров находились различные сигнальные контуры и системы охраны от возможных нежелательных гостей. Дабы пройти весь этот коридор, ученому потребовалось почти три часа. Все же местные системы были настроены таким образом, что проверяли даже того, кто их создал и установил. Когда он, наконец, достиг конца коридора, то, открыв специальную перегородку, очутился в совершенно невероятном месте. Бертули гордо осмотрелся вокруг и, довольно хмыкнув, уверенным шагом отправился к спуску с холма, на котором оказался. Его восхищение самим собой было вполне заслуженным. Создать на глубине в несколько километров под землей самый настоящий живой оазис из густого леса, холмов и озера посередине, а также искусственное голубое небо над головой с такой же иллюзией солнца, сможет далеко не каждый хранитель. Особенно если учитывать площадь этого огромного заповедника в несколько десятков квадратных километров. Так что причин для гордости у Бертули было предостаточно. Расслабленно рассматривая на ходу деревья и живность, а также вдыхая чистейший воздух, ученый смог наконец сформулировать главные вопросы, которые собирался задать единственному жителю этого уникального места. Все же без точной формулировки ему здесь будут явно не рады. Собственно, его приходу и так не обрадуются. Но если будет список веских причин, то, возможно, встреча пройдет более-менее спокойно. По крайней мере, Бертули именно на это и рассчитывал. Выйдя на берег чистейшего озера, он, наконец, увидел того, с кем хотел поговорить. Молодой с виду парень с лысой головой расположился в позе лотоса, на своем любимом гранитном камне у воды. Как обычно, он медитировал. Впрочем, это не мешало ему контролировать все, что происходило не только вокруг него, но и на всей планете. У него был доступ ко всем системам наблюдения, размещенным Бертуле на поверхности и в космосе. «Добрый день, Элим!» Бодро поздоровался Бертули, подходя к парню почти вплотную и присаживаясь на соседний валун. «Если ты здесь, то вряд ли он добрый», открыв глаза, спокойно произнес Элим, но к собеседнику не повернулся, продолжая смотреть в сторону озера. «Так что пока просто здравствуй, Бертули». «Сегодня у гори закванг Залорна был гость», неспешно произнес Бертули. «Очень странный гость». «Я знаю». — равнодушно пожал плечами Элим. — Это был, скорее всего, тот самый малый с силами демонов, за которым не так давно наблюдала одна из твоих помощниц. — Это я уже понял, — согласно кивнул Бертули. — Вопрос в другом. Зачем он посетил Гориза? — Неужели ты думаешь, что этот вопрос стоил того, чтобы посещать меня в такое непростое время? — вроде как расслабленно спросил Элим, вот только Бертули отчетливо ощутил в его голосе угрозу. «Меня в последнее время беспокоит неясное чувство тревоги», озабоченно произнес ученый. «Такое ощущение, что я чего-то не знаю или же не замечаю». «Разве что-то идет не по плану?» Элим перевел взор на Бертули, «Есть какие-то конкретные причины для беспокойства? Или же у тебя просто тревожное ощущение, не имеющее под собой оснований?» «Последнее», согласно кивнул он, Вот только эти ощущения настолько сильны, что я не могу нормально сосредоточиться на работе. — Вот как, — задумчиво протянул Элим. — И давно? — Последний месяц, и с каждым днем все сильнее и сильнее. — Значит, мне не показалось, — нахмурился Элим и продолжил, отвечая на немой вопрос Бертули. — Меня тоже в последний месяц беспокоит ситуация на планете. Искусственный разум, оставленный сенсеем, конечно, не он сам, но даже И.Р. вполне может придумать и реализовать весьма замысловатый план по нападению на тебя. «И что тогда делать?» — растерянно спросил Бертули. «Я просто пока абсолютно не понимаю, на что рассчитывает И.Р. сенсея и его помощники. Масих при всем желании не сможет попасть на планету, про остальных его соратников и говорить нечего». «Гарри со своими девками, как и обычно, высадился в северной части моих владений и сейчас направляется сюда. Но, как и раньше, проблем с их нейтрализацией не возникнет. Мои метки, размещенные на нем, как и раньше, работают без сбоев. Остался тогда этот малый, что умудрился сбежать от поисковых отрядов. Но один единственный человек даже с силами поглотителя ничего сделать не сможет. Так на что тогда расчет?» «Вопрос хороший, но ответа я не вижу. Пока все факты говорят о том, что это очередная попытка прощупать твою оборону, и не более того. Судя по тому, что я смог засечь, наш противник начал длительную игру с реализацией лет через сто, не раньше». «О какой игре идет речь?» — удивился Бертули. «Сейчас на планете активно начали просыпаться различные разумные из глубокого прошлого». В свое время они погибли в борьбе против старых богов этого мира, или чуть позже, но важно, что они все были активными бойцами в те времена. И, как я понял, и РСНС рассчитывает на то, что они и сейчас поднимут волну разумных в борьбе против твоих армий. Вот только даже самый оптимистичный прогноз показывает реализацию подобных планов на дистанции в несколько сотен лет, не раньше. Но если они решили использовать души давно умерших местных магов, то зачем тогда отправили Гарри в очередную бесполезную атаку на меня? Разве нелогичнее было бы объединить их усилия, заодно сняв мои метки? Если воспринимать данный план как основной, то да, ты прав. Но что, если это всего лишь ширма, отвлекающая наше внимание? Что, если они каким-то образом узнали о том, что здесь нахожусь я? Многозначительно посмотрел на собеседника Элим. — Не понимаю, откуда они могли узнать о тебе, — недоуменно ответил Бертули. — О том, что ты здесь, знаю только я и больше никто. — Возможно, они не знают, что именно я нахожусь здесь, но явно подозревают наличие кого-то с силами, подобными моим. Или ты думаешь, что встреча с Горизом случайна? — Не понимаю, где здесь параллели. Гориз уверен в том, что его захватил в плен Джихути, а после отправил сюда. «Более того, это звучит вполне логично», — уверенно возразил Бертули. «В этом-то и проблема», — тяжело вздохнул Элим. «Если у них есть связь с кем-то из средних миров, то они, вполне возможно, уже знают, что никакой атаки на Джихути не было. А значит, есть кто-то, кто смог не только переместить Гориза сюда, но и смог подчистить ему память». «Разве связь, возможна посреди зоны излучения?» — удивился Бертули. «У меня же она есть» мыкнул в ответ с превосходством Элим. «Если смог связаться с нами мой учитель, то и И.Р. также вполне сможет с кем-нибудь выйти на связь». «Да, но мы же не можем связаться с твоим учителем Джаном Саньфеном. Только он может связаться с тобой в одностороннем порядке, и других вариантов нет. Или я чего-то не знаю». «Нет, ты все правильно сказал», — согласно кивнул Элим. «Если все правильно...» то кто еще обладает подобной силой? Насколько я знаю, даже владыки и архангелы не в состоянии преодолеть природный барьер зоны излучения без значительных энергетических затрат», — недоуменно произнес Бертули. «А если так, то кто смог из этого мира подать сигнал в средние миры?» «Ты неправильно подходишь к вопросу», — улыбнувшись, снисходительно окинул взглядом собеседника Элим. «Уверен, у иер такая связь есть изначально». Вопрос только, с кем именно он общается. «Самый вероятный кандидат — это, конечно, Джихути. Это невозможно», — уверенно возразил Бертули. «Я очень хорошо знаю своего бывшего начальника. Если он решил, что эксперимент закончен, то больше к нему не возвращается никогда. Что ж, касаемо всякой помощи или же интриг, то они ему просто неинтересны». Вот если благодаря содействию возвращения сенсея он получит какие-то новые данные в своих исследованиях, то да, может и вмешаться. Но ты меня сам уверил в том, что сделка между ним и сенсеем закончена». «Так и есть», — кивнул Элим. «Но тогда остаются только двое — Михаил или Гавриил. Вот только обоим сейчас не до нас. Война с вторжением хищников только набирает обороты». Не думаю, что в их ситуации найдется время для нас». «А что, если ты ошибаешься?» — с сомнением в голосе спросил Бертулли. «Что, если эта планета является ключевой для возвращения Сенсея? В этом случае интерес обоих архангелов вполне обоснован». «Исключено», — категорично отрезал Элим. «Мой учитель никогда не ошибался. Если он сказал, что твоя планета нужна для каких-то других целей, то так оно и есть». «Но каких?» «Не знаю», — нахмурился Элим. «Никто не знает. Вполне возможно, что все движения вокруг тебя и проекта Джихути лишь отвлекающие наше внимание Ширма». «Извини, но позволь с тобой не согласиться», — задумчиво произнес Бертули. «Я четко помню последнее распоряжение Джихути — передать весь контроль за планетой и Сенсея, когда он прибудет. И если бы ты не вышел со мной на связь и не предложил более интересный вариант, то так бы все и произошло». К тому же энергии здесь более чем достаточно, дабы кого угодно вернуть». «Ты не понимаешь», — сокрушенно покачал головой Элим. «Во-первых, смысла для перехода в молодой мир у сенсея нет. Потом еще тратится на переход в средний мир. Нет, это долго и невыгодно. Во-вторых, основные и действительно реальные точки возвращения Сенсея сейчас контролируют другие ученики Саньфена. В-третьих, если бы от этой планеты зависело его возвращение, то почему до сих пор Джихути не вышел с тобой на связь? Он ведь может? Да и уверен, он уже отправил бы сюда парочку своих помощников для решения проблемы. Но почему то этого не сделал? Почему? Или ты думаешь, что смог бы справиться с тем же сетом? А что если сет уже здесь, но просто ждет удобного момента для атаки? Зачем? Удивился Элим. Для него ликвидировать тебя проблемы не составит. Так чего ему ждать? «Он знает, что здесь находишься ты», — не очень уверенно произнес Бертули. «Такой вариант, конечно, возможен», — медленно произнес Элим, почесав затылок. «Но тогда мы возвращаемся в самое начало. Откуда у него сведения обо мне, о том, что я попаду в твой мир при отправке отряда Чантика, не мог узнать никто. Это просто невозможно, это вышло случайно и совсем не по плану». «Ты сам себе противоречишь», — усмехнулся Бертули. «Сам же изначально предположил об их догадке насчет тебя». «Это не противоречие», — тяжело вздохнул Элим. «Это незнание. Я не могу понять, что происходит. По всем данным, все в порядке, и ничего нового не должно произойти, но меня смущают сразу два факта. Невозможность что-либо разобрать в линиях судьбы и такое же, как у тебя, предчувствие проблем, больших проблем». — Может, стоит сообщить обо всем твоему учителю? — неуверенно предложил Бертули. — Исключено, — категорично отрезал Элим. — У нас с тобой четкий приказ. Пока не получим память Чантика, связываться с учителем нельзя. Подать сигнал запроса на связь я могу только раз в десять лет. А ты вроде говорил, что еще чуть-чуть и сможешь додавить защиту Диманессы. Чантика Рамзан Макатуни оказалась очень крепким орешком, — тяжело вздохнул Бертули. — Весь ее отряд уже полностью подчинен, но она еще каким-то чудом держится. Такое ощущение, что у нее сил больше, чем у Гориза, раз в десять. — Это неудивительно, — пожал плечами Элим. — Глава личного отряда Кетцалькатля не может быть слабой. К тому же ее в свое время обучал Ланцелот. Может, стоит усилить на нее давление излучением? — Нельзя, — отрицательно мотнул головой Бертули. — Если усилим напор, то можем получить дикого хищника. «Да, хищника с ее силами нам явно не нужно», — хмыкнул Элим. «Так что насчет времени?» «Максимум еще дней десять», — уверенно произнес Бертули. «Ее барьер разума уже настолько тонок, что может разрушиться в любой момент. Вот только меня беспокоит этот факт», — растерянно добавил он. «Почему у нас возникло ощущение тревоги именно тогда, когда осталось совсем чуть-чуть для взлома разума Чантика?» «Да не не очень уверенно произнес Элим, побледнев. «Не может такого быть. Никто не сможет вычислить, что она здесь». «Если это так, то почему ты побледнел? У тебя появились подозрения?» прищурившись, посмотрел на него Бертули. «Есть один очень коварный и хитрый владыка демонов, что мог бы вмешаться в дела на этой планете», — хмуро ответил Элим. «Вот только он вроде бы всегда был против сенсея». «Да не, этого не может быть!» — уверенно закончил он. «Уж кого-кого, а Люцифера тут точно не может быть!» «А он каким образом может быть причастен?» — удивленно и с явным оттенком испуга спросил Бертули. «Этому коварному змею, по-моему, до всего есть дело!» — хмыкнул невесело Элим. «Но у него самого сейчас куча проблем с хищниками, так что его здесь точно быть не может!» «Это, конечно, радует, но что в итоге мне делать?» Слегка раздраженно произнес Бертули. «Ничего», — добродушно улыбнулся в ответ Элим. «Все, что нужно, ты уже сделал, а дальше я сам беру ситуацию под свой контроль. Раз мы не знаем, откуда может прийти проблема, то будем ее ждать со всех сторон. Главное — до взлома Чантика дожить, а дальше свяжусь с учителем, и все, дело сделано». «Какой-то у тебя странный оптимизм, покачал головой Бертули, но уже более уверенно. Все же тот факт, что Элим лично займется контролем ситуации, приятно согревал душу ученого.